Глава 18 Оказавшись в коридоре, я тут же был перехвачен седовласым дворецким. «Ваша светлость, для вас подготовлена комната. Извольте проследовать за мной», — сказал он, слегка склонив голову. «Благодарю за гостеприимство», — ответил я и пошел следом за ним. Попетляв по коридору, мы очутились в правом крыле здания. Здесь и расположилась выделенная мне спальня. Хотя сказать, что это спальня, было бы неверно. В моем распоряжении были ванная, рабочий кабинет, спальня и даже просторный балкон с плетенным столом и парой кресел. Весьма, весьма избыточный лоск, однако мне здесь могло бы понравиться, если бы не одно «но». Использовав всевидящее око, я обнаружил десяток видеокамер пульсирующих едва заметным свечением. Вот так гостеприимство. Располагайся, чувствуй себя как дома, но мы посмотрим, в каких труселях ты щеголяешь в свободное время. Жалкие извращенцы. Если вам что-либо понадобится, можете вызвать слугу. Телефон вон там. Дворецкий указал на небольшую тумбочку, на которой расположился черный телефонный аппарат. «Так и поступлю», — кивнул я и закрыл за дворецким дверь. Осмотрев свои владения, я с разбегу прыгнул на огромную двуспальную кровать и утонул в нежности шелковых простыней и пуховых перин. «О, это просто восхитительно! А если меня еще и покормят!» Мой восторг оборвал телефонный звонок. На сотовый звонил Гаврилов. По сердцу тут же резанула тревога. Капитан обычно не звонит мне без причины. «Что-то случилось?» Подняв трубку, я услышал запыхавшийся, срывающийся на крик голос Гаврилова. «Мишка, срочно в больницу! Мама рожает!» Эти слова заставили меня позабыть про все на свете. Сердце бешено забилось в груди. Я почувствовал одновременно и радость, и тревогу. Тревогу за маму и сестренку. А что, если роды пойдут не по плану? Вдруг сестренке потребуется доминанта регенерации или что-то еще? Мозг стал подкидывать десятки жутких сценариев развития событий. Зазиравшись по сторонам, я увидел гардероб, встроенный в стену. Сорвался с места и побежал к нему. Открыл дверцы, после чего заскочил внутрь и закрылся там. Камер здесь не было, зато была каменная стена. Потянувшись к магии земли, я создал телепортационный круг и тут же переместился в кунгур. «Да, император может меня снова поймать на горяченьком, но какая разница? Мама рожает. К тому же Иван Васильевич уже отправил меня на самоубийственную миссию. Что может быть хуже?» Очутившись в своей квартире на 10 этаже, я не увидел тут бабули. Подбежал к окну и выпрыгнул в него, позабыв про рюкзак с крыльями Птероса. Я мог бы запросто разбиться, но мощный порыв ветра, созданный мной, сработал на ура и дотащил меня до самой больницы, после чего аккуратно опустил на землю. Влетев в больницу, я едва не сбил вахтершу, пулей взбежал по лестнице. На втором этаже я остановился у родильного отделения, услышав крик матери. Он был наполнен болью. Сердце ёкнуло. Я протянул руку, чтобы войти внутрь, но мне преградила путь дородная женщина. «Куда это вы?» — строго спросила она, уперев руки в бока. «Там моя мама рожает с дороги!» — не глядя на нее, ответил я. «Михаил Константинович, вы, конечно, глава рода и все такое, но там стерильная атмосфера!» — поучительно проговорила она. Снова раздался крик. «Прочь!» — рыкнул я, отстраняя женщину, но та с такой силой вцепилась в мою руку, что я опишил. «Вы глава рода, а я главный врач. Это мое отделение, и я не позволю!» Скрижища зубами от натуги говорила женщина. «Ей нужна моя помощь! Пойдите прочь!» Стальным тоном сказал я, придавив тетку взглядом. «Там лучшие лекари нашего города, поэтому...» Упорствовала врачиха, заставив меня желать стряхнуть ее с руки, как соплю, но я этого так и не сделал. Раздался новый крик, но на этот раз он принадлежал не маме. Кричал ребенок. Пронзительно, оглушительно громко. Детский плач. Я так и застыл, блаженно улыбаясь и вслушиваясь в каждую нотку этой прекрасной музыки. Дверь родильного отделения открылась и к нам вышла окровавленная медсестра. При виде этого у меня перехватило дыхание от ужаса. «Что с моей мамой?» — шепотом спросил я. «Жива! Здорова!» — весело выпалила медсестра, вытирая пот со лба. «Сестренка у вас просто чудо какое-то! Правда, роды прошли весьма непросто!» Она замялась и добавила. Если бы у Елизаветы Максимовны не было столь высокой регенерации, боюсь, она бы померла, а вместе с ней и ваша сестренка. Но все обошлось, хвала богам». Я облегченно выдохнул и ощутил, как в груди становится тепло. «Могу я ее увидеть?» «Конечно, можете, но она все силы отдала рожая. Пусть немного придет в себя, а тогда уже и устроите семейное воссоединение», — улыбнулась медсестра. Э, да, да, вы правы. Спасибо вам», — поблагодарил я, блаженно улыбаясь. Следующие два часа я не мог думать о чем-либо, кроме мамы и сестры. Гаврилов мучился вместе со мной. Он носился по коридору больницы туда-сюда, не находя себе места. «Как они там? Все ли хорошо? Может, у Шульмана апельсинов купить?» — безумно кутараторил капитан. Все будет хорошо, папаша. Рода позади осталось немного подождать. Успокаивая его, сказал я и приобнял Гаврилова за плечи. Ты представляешь, Мишка? Я? Отец? Прошептал он. Никогда не думал, что стану отцом. Мог представить, что сгину на фронте. Стану инвалидом или попаду в плен на одном из заданий, и там меня методично разрежут на куски. А теперь... «У меня есть семья!» «Папаня, хватит сопли на кулак наматывать. Ты все-таки надежда и опора новой ячейки общества!» Бодро сказал я, провоцируя капитана. «Не хватало еще, чтобы он разрыдался. Не к лицу ему это!» Вот только я даже не знал, что произойдет через пару минут. Нас пригласили в послеродовую палату. Гаврилов по пути наводил порядок, бесконечно поправлял ворот кителя, Приглаживал бороду и усы, было заметно, что он очень нервничает. «Как я выгляжу?» — спросил он, теребя воротник. «Как не неврастейник?» — усмехнулся я. «Как бы дал сейчас!» — замахнулся Гаврилов. «Первое впечатление очень важно, понимаешь? Дочка должна сразу понять, что ее отец лысый. Понять и начать переживать, что ей достались гены этого человека. Засмеялся я в момент, когда капитан схватил меня за ухо. «Тебе бы все хихоньки, да?» — весело спросил он. «Ради тебя стараюсь», — честно ответил я, так как все издевки были направлены на то, чтобы отвлечь капитана от бредовых мыслей. «Спасибо», — улыбнувшись, кивнул он. Дверь наконец-то открылась, и нас пропустили в палату. На кровати лежала мама. Лицо измученное, но цвет кожи розовый, а настроение отличное. Она держала в руках маленький, аккуратно завернутый в одеяло сверток. Ее лицо сияло от счастья. «Стасик, у нас девочка!» Мягким голосом произнесла мама, как будто я полгода назад им этого не сообщал. Капитан сделал шаг вперед. Его руки заметно дрожали, когда он принимал крошечный сверток. Гаврилов бережно развернул край одеяла и застыл, разглядывая личико новорожденной дочери. Его губы дрогнули, а глаза наполнились слезами. «Моя девочка!» — выдохнул он, и по его суровым обветренным щекам медленно покатились прозрачные капли. «Ай, плакса!» — буркнул я, подходя к маме. «Поздравляю! Теперь наша семья стала еще больше!» «Мишка, я тебя так люблю!» — прошептала Елизавета Максимовна и прижала меня к себе. По ее щекам тоже покатились слезы. «Когда рожала, боялась, что умру, а ты останешься один. Как же это так, один в этом страшном мире? Слава богам, все обошлось. Мишуль, я так боялась!» Она всхлипнула и заревела, отчего и у меня подступил ком к горлу. Шмыгнув носом, я почувствовал, как по щеке бежит скупая слеза. Это заметил и Гаврилов. Дрожащим голосом он вернул мне мою же шутку. «Плакса!» «Ага, весь в отчима!» — улыбнулся я. Гаврилов подошел ко мне и дал заглянуть в сверток. Там, в теплом одеяле, лежала моя младшая сестренка. Ее лицо казалось крошечным. Но невероятно нежным. Она сладко спала, слегка приоткрыв розовые губки, а мягкие золотистые волосы были такими же светлыми, как и мои собственные. Поздравляю, капитан. Тихо сказал я, чувствуя, что от улыбки у меня уже свело скулы. Она прекрасна. Гаврилов поднял на меня глаза и сдержанно кивнул. Да, сынок, прекрасно повторил он, бережно прижимая дочь к своей груди. «Мишуль, как назовем сестру?» — тихо спросила мама, с теплотой глядя на меня. Я задумался на мгновение и, улыбнувшись, ответил. «Хм, может, назовем ее Алиса? Думаю, это имя ей отлично подойдет». Мама улыбнулась и кивнула. «Прекрасное имя, сынок. Пусть будет Алиса». «Алиса!» <смех> Гаврилов завыл, не сдерживая слез. «Моя девочка! О, боги, как же я тебя люблю! Я, я никому тебя не дам в обиду!» Суровый капитан переменился на глазах. Жесткий вояка и непреклонный человек превратился в заботливого и нежного отца, который ни на шаг не отходил от своей дочери и жены. Захлебываясь слезами, он обещал, что будет чаще бывать дома, помогать моей маме, а ночами даже будет укачивать малышку и пить ей колыбельные. Глядя на его довольную морду, я понял, что стоит дать папане небольшой отпуск, оградить Гаврилова от всех забот и подарить ему и маме небольшую передышку. Шанс побыть родителями. Внутри меня тоже что-то изменилось. Впервые за долгое время Я почувствовал ответственность за это крошечное создание. Когда Гаврилов передал мне сверток, я осторожно взял сестренку на руки, ощутив тепло ее крохотного тельца. В голове тут же промелькнула мысль, что ради нее я сверну горы, сражусь с кем угодно, лишь бы она была счастлива. «Теперь у меня еще одна причина становиться сильнее», — подумал я, осторожно касаясь ее мягкой щечки. Сестренка тихонько вздохнула во сне и улыбнулась. Может, мне показалось. Но ясно было одно. С этого дня моя жизнь уже не будет прежней. Теперь моя жизнь принадлежит не только мне, но и моей семье. Особенно этой маленькой девочке. Забавно. Совсем недавно я о подобном даже не задумывался и бездумно бросался в бой. Когда я вышел из палаты, то нос к носу столкнулся с бабушкой. Маргарита Львовна стояла рядом у двери и подслушивала, что происходит внутри. «Бабуль, а ты чего уши греешь?» — спросил я, приподняв бровь. «Твоя мама не очень-то меня жалует. Ее отношения с моим сыном не сложились, а я лишнее напоминание о том времени. Понимаешь?» — печально проговорила старушка. «Но я рада, что у тебя появилась сестренка. Хотя родственников у тебя и так хоть и добавляй». Она хихикнула, но смех вышел каким-то грустным. «Бабушка — часть семьи» но вынуждена избегать мою маму, чтобы не причинять ей боль. На душе стало так неприятно. Почему, дорогие мне люди, не могут нормально...» Из палаты донёсся крик мамы. «Миша! С тобой Маргарита Львовна?» «Да, она здесь!» — ответил я. «Попроси её зайти!» На лице бабушки появилась растерянность, смятение и даже страх. Я увидел, как она дернулась, чтобы убежать отсюда, но я нежно взял Маргариту Львовну за руку. «Все хорошо. Иди». «Но я же...» — растерянно пробормотала бабуля. «Иди, я тебе говорю», — настоял я и мягко втолкнул старушку в палату. Катарсис, нирвана, вселенная обрела гармонию. Из палаты донеслись всхлипывания Маргариты Львовны. Она извинялась, отвешивала сотни комплиментов моей маме, сестренке, а капитана назвала гориллой и велела быть аккуратнее, а то, чего доброго, раздавит ребенка своими лопищами. Гаврилов на ее колкость даже не обратил внимания. Я же стоял в коридоре, слушал воркования близких и понимал, что нужно возвращаться в чертову резиденцию императора. Использовав телепортационную костяшку, я очутился в гардеробе. Аккуратно приоткрыл дверь и нос к носу столкнулся с князем Водопьяновым. «Михаил Константинович, позвольте полюбопытствовать, куда это вы сбежали?» «Данилович», — поправил я князя. «Ах, да, вы правы. Прошу меня простить. Просто вы напоминаете мне Архарова и повадками, и...» Он пристально посмотрел на меня, а после пригладил двумя руками свои волосы. «Есть в вашей внешности нечто похожее на Константина Игоревича. Может, он все же снасильничал вашу маменьку?» «Игнат Борисович, за такое предположение я мог бы вызвать вас на дуэль», — стальным тоном произнес я, вспомнив счастливое лицо мамы, обнимающей мою сестренку. «Вы правы. Я позволил себе лишнего. Прошу меня простить». В очередной раз извинился Водопьянов и подошел ближе, склонившись над моим ухом. «На самом деле, я решил навестить вас по другой причине. Только посмейте прикоснуться к Венере. Я вас кастрирую». С угрозой в голосе проговорил он, а после отстранился и мягко улыбнулся. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Сблизиться с Венерой любой ценой. Я вас понял», насмешливо ответил я и с вызовом посмотрел в глаза Водопьянова. вольны делать все, что душе угодно, но тогда не стоит жаловаться, если внезапно обнаружите свои владения в руинах». Меланхолично произнес Водопьянов и направился на выход. Задержавшись в дверях, он добавил, «Телепортационный круг в гардеробе лучше уничтожьте самостоятельно. Если император узнает о нем, то ваша голова слетит с плеч, ведь Иван Васильевич ненавидит повторять дважды». Не дожидаясь моего ответа, Водопьянов вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Я же остался в полном недоумении. Мне только что угрожал Абсолют, но при этом он закрыл глаза на созданный мной портальный переход человек бесконечно верной семье и с натяжкой верно императору? Ха, что ж, мне это нравится. А еще мне понравилась Венера. Есть в ней что-то необычное, притягательное. Она словно... В дверь постучали. Это был слуга с тележкой еды. Говоря, тележкой я не преуменьшаю. Император, судя по всему, решил меня раскормить на убой. Жареный поросенок, запеченный гусь с яблоками, бифштексы, стейки, куча морепродуктов, вино, коньяк, морс, устрицы, омары. О, боги, да чего тут только не было! Но к еде я приступил не сразу. Сперва отправился в гардероб и попытался замести следы. Вышла паршива, так как отвалившуюся цветную штукатурку не удалось приделать на место, но и так сойдет. Уверен, после пьяных гостей приходится регулярно делать ремонт. Вернувшись в комнату, я приступил к трапезе и едва не разрыдался. Чёртова богатая жизнь. Свинина просто таяла во рту. Не знаю, сколько её томили в печи, но мясо можно было есть губами, даже жевать не нужно. А сколько в ней было сока. Это нечто божественное. Я умял пятую часть порося и понял, что начинаю насыщаться. Такой расклад меня не устроил, и я переключился на гуся. Сладковато-перечное послевкусие заставило меня закатить глаза и мычать от восторга. <глушные> <глушные> <глушные> что-то <«Чё, ты> и гений!» Выругался я, вгрызаясь в аппетитную зажаристую ножку гуся. «Невероятно вкусно!» Хотелось стереть себе память, опорожнить желудок и заново испытать эти вкусовые ощущения. Что там император говорил? Он заботится о своих людях? Выходит, что он не соврал. Но я за еду не продаюсь. Так, а тут у нас что? Медовик? Ну-ка, иди сюда. Я взял кусочек и утонул в невероятной медовой сладости, которую оттеняла легкая кислинка лимонной цедры. Шука Купи меня с потрохами!» Выдохнул я и потянулся к Морсу. Блюда исчезали со страшной скоростью. Однако через час стало ясно, что я не смог съесть даже третьей части от предложенного. И это все при том, что моя регенерация молотила на полную. Ну что ж, раз я сам не смогу справиться с едой, то мои питомцы точно все умнут за доли секунды. Я перенес все угощения в пространственный карман, а после погрузился в чертоги разума. Да, император увидит по камерам, что еда исчезла. И что с того? Решит, что я нищий аристократ и просто забрал еду с собой, чтобы доесть дома или в походе. Мне в целом плевать, что он обо мне думает. А вот на происходящее в чертогах разума далеко не плевать. «Не, ну ты видал? Сейчас и Гальку научит сукой быть» осуждающе произнес огнев, стоя рядом с мимиком. «Сука!» — протянул мимо. «Да тихо ты! Услышать же!» — шикнул на него старшина. «Что тут происходит?» — спросил я. «А ты сам погляди!» Огнев кивнул в дальнюю часть пещеры. Снежана вертелась вокруг Галины и с помощью магии льда украшала каменную девочку сделала ей ледяные реснички губки изыья а еще добавила морозных колечек и сережек но на этом снежана не остановилась она соткала из тончайших снежинок вечернее платье для гали на маленькой девочке оно выглядело странновато но судя по выражению лица галины она была счастлива я гламурная девица спросила галя любуясь в ледяное зеркало парящее над землей ха <с> ха <Еще> какая!» <с> Заливисто засмеялась Снежана и поправила корону на голове. «Ну, ничего ужасного я тут не вижу. Девочки развлекаются», — прокомментировал я и хлопнул огнево по плечу. «А ты, я смотрю, подарил корону, но так и не приблизился к сердцу Снежаны». «Ага, приблизишься тут, блин», — фыркнул старшина. «Она сейчас хоть разговаривает со мной». «Раньше-то вообще нос воротила. Я к ней и так, и эдак. Говорит, что я, как мужчина, слабоват. Мол, сил наберись, а потом и подкатывай, кавалер!» С досадой в голосе произнес Огнев. «Еще знаешь, так пренебрежительно это сказала. Мне до сих пор обидно». «Значит, у тебя лишь один путь — ручной труд», — пошутил я и тут же получил гневный взгляд старшины. «Ладно, ладно, шучу я, шучу. Все, что тебе нужно, так это сожрать побольше пламени. Я даже знаю, где его можно раздобыть». «Ой, да ничего мне не надо, пошла она!» Обиженно буркнул Огнев и украдкой зыркнул на Снежану. «Ага, себе-то не ври», — хмыкнул я, а после перенес еду из хранилища на пол пещеры, который, между прочим, был стерильным. Ведь мы находились в моем разуме, а не в настоящей пещере. Вот угощение от императора Батеньки. Пируйте, глядишь слово за слово и сможешь сблизиться с нашей ледяной королевой. Я, пожалуй, лучше конины, хряпну и на боковую. Продолжил строить из себя обиженку огнев, но, поймав на себе взгляд Снежаны, робко потупил взгляд. герой-любовник. Покачал я головой и вернулся в реальность. Устала, я принял ванну, закутался в махровый халат и лег на кровать. Сон атаковал меня, словно бешеный вервольф, и утащил в прекрасное забытие. Казалось, я проспал целую вечность, но потом пришлось проснуться. Дверь в мою комнату пинком распахнул Пожарский и громогласно заявил. «Проснись и пой. Сегодня день, когда ты сможешь заглянуть в глаза убийцы своего отца!» на лице князя царила все та же улыбка больше похожая на животный оскал вообще то он не убивал моего отца да мне наполевать! отмахнулся пожарский собирайся у тебя пять минут а после поезда отбывает на станцию возмездия а, -а, а что то я не видел тут железнодорожных путей зевнул я решив быть занудой до самого конца «Ой, отвали, умник! Чем быстрее мы совсем покончим, тем быстрее сможем сразиться!» «Ярополк Степанович, я же вам говорю!» «Слова ничего не значат! Важна лишь сила! И среди абсолютов я сильнейший! Так было, и так будет впредь!» Твердо заявил Огнев и вышел из моей комнаты. У меня же появилось ощущение, что этот безрассудный, слегка сумасшедший вояка, выкованный в горниле войны, боится. Боится за свое место под солнцем, а еще императора. Это весьма странно. Все окружение не столько уважает Ивана Васильевича, сколько боится его. Если абсолюты боятся, значит, на то есть веские причины. Возможно, очень скоро я о них узнаю. Быстро одевшись, я вышел во двор, где меня уже ждал пожарский и созданная им телепортационная арка.